э да что же это?» — спросил Портос. «Лес?» — отвечал планше. «На горизонте вечно меняющая цвет полоса. Желтоватая весной, зеленая летом, красная осенью и белая зимой». «Отлично. Но это завеса мешает смотреть дальше». «Да», — сказал планше. «Но отсюда видно...» «Ах, это широкое поле!» — протянул Портос. «Что это там? Кресты?» камни «Да это кладбище!» — воскликнул Д'Артаньян. «Именно!» — подтвердил планшет. «Уверяю вас, что смотреть на него очень интересно. Не проходит дня, чтобы здесь не зарыли кого-нибудь. Фонтенбло довольно густо населен. Иногда приходят девушки, одетые в белое, с хоругвями, иногда богатые горожане с певчими, иногда придворные офицеры».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 На кладбище только священник-причетник и один певчий. Вы видите, господа, что покойник или покойница были не принцы, и никто не провожает покойника. Нет, вон идет кто-то, — показал Портос. Верно, какой-то человек в плаще, — подтвердил Д'Артаньян. Не стоит смотреть, — сказал планше. А мне интересно...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 «Для детика на другом конце кладбища показалась женщина». «Да, да, плаше», — живо проговорил Д'Артаньян. «А теперь оставь меня, оставь. Я начинаю погружаться в спасительные размышления, не мешай мне».